завольное обращение с монархом, скрывшим свое имя, и приятно поражен, когда вместо этого получает почести и награды. В собрании мистера Хартшорна имеется баллада на тот же сюжет под названием «Король Эдуард и пастух». С точки зрения описания нравов она гораздо интереснее короля и отшельника, но приводить ее не входит в наши задачи.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 который хотел бы узнать, где продаются хорошие имена. В подобную минуту автор случайно вспомнил стихотворение, где упоминались названия трех поместьй, отнятых у предка знаменитого Хэмпдена, в наказание за то, что он ударил черного принца ракеткой, поссорившись с ним во время игры в мяч. Тогда был в наказание взят у Хэмпдена поместье и ряд Тринг Винт Айвенге,